17 учреждений и Бэби Сойдя на шумном вокзале алексей, возможно и направился на поиски пристанища. Вскоре он нашел свободный номер в недорогой гостинице. Вслед затем он начал поиски учреждения, которое смогло бы заинтересоваться его крыльями и наладить их массовое производство. Забегая вперед скажу, что на это у него ушло десять дней. Первым делом Алексей направил свои стопы в главпочта «Связь проект». Здесь о крыльях уже знали и считали, что дело это хорошее и нужное, и что крылья очень помогут периферийным почтальонам. Однако у главпочта «Связь проекта» мастерские были и без того перегружены работой, и Алексею порекомендовали обратиться в главспортснаряд «Проект». В глав спорт снаряд проекте Алексея встретили очень хорошо. Здесь тоже знали о его изобретениях. Но от производства крыльев отказались, так как крылья не в профиле глав снаряд проекта. Ведь такого вида спорта не существует. Но если наладить производство крыльев, то тем самым возникает новый вид спорта, возразил Алексей. Когда он где нибудь возникнет? «Тогда, пожалуйста, к нам», — ответили ему. «И тогда мы начнем налаживать производство ваших крыльев. А пока вам лучше всего обратиться по этому вопросу в глав лесопожар». В глав лесопожари О крыльях тоже знали. Но для борьбы с лесными пожарами крылья действительно не годились. Слишком мала грузоподъемность. В этом деле использовались вертолеты, они вполне себя оправдали. Обойдя еще несколько учреждений, Алексей решил направиться в военное ведомство. Приняли его здесь очень хорошо. — Мы отлично знаем ваше изобретение, — сказал ему молодой полковник. — Мы о нем узнали первыми и преисполнились к вам самого глубокого уважения. Но мы не обратились к вам с просьбой работать у нас, ибо крылья ваши военного значения не имеют. Будь они изобретены раньше, цены бы им не было в военном деле. А сейчас мы имеем приборы для индивидуального полета, несравненно более совершенные, нежели ваши крылья. «Куда вы посоветуете мне обратиться, товарищ полковник?» — сказал Алексей. Задаю вам такой вопрос потому, что вы кажетесь мне наиболее здравомыслящим человеком из всех тех, с которыми мне пришлось беседовать за последние дни. Полковник призадумался. Затем он сказал. «Кроме почтового дела, крылья ваши могут быть применяемы на море при самоспасении пассажиров» и команды с терпящих бедствия торговых и пассажирских судов. Правда, далеко от берега они едва ли помогут, но если аварию терпит судно, находящееся в каботажном плавании, крылья сослужат свою службу. Ведь спасательные шлюпки часто бывают разбиты или сорваны штормом, и тут придут на помощь крылья. Кроме того, даже при наличии шлюпок люди не всегда могут благополучно достичь берега из-за сильного прибоя. И тут крылья спасут много жизней. Советую вам обратиться в Каботаж-рейс. Алексей Возможный поблагодарил полковника и направился в Каботаж-рейс. Здесь внимательно выслушали все его доводы в пользу крыльев и, в принципе, согласились с ним, но тут же добавили, что... Своих производственных мастерских у учреждения нет. В конце концов, ему дали направление в БЭБИ, Бюро эталонизации бытовых изобретений. БЭБИ представляла собой мощное учреждение со многими секторами и подсекторами. Здесь крыльям возможного проявили должный интерес. Но само БЭБИ, Заняться разработкой крыльев не могло. Были здесь секторы усовершенствования, мясорубок, стиральных машин, соковыжималок, электропылесосов и торшеров. Были подсекторы мыльниц, зубочисток, салонок, спускных бачков, собачьих поводков. Но все это не имело никакого отношения к крыльям. Правда, сектор настольных вентиляторов – Некоторое отношение к ним имел, но начальник был в это время в командировке. Однако в подчинении Бэби имелось несколько НТЗ – научно-теоретических заведений. В одной из таких НТЗ и направили Алексея Возможного с его крыльями на предмет их научного обоснования, усовершенствования и подготовки к массовому выпуску.